Глава третья. Твою ж налево! Кто тебя научил так работать? Да Влад смотрит на меня с неприкрытой неприязнью. Хоть понимаешь, каким ты меня дураком выставила перед партнерами? Простите, Давлад Асгатович, только и могу произнести я шепотом. Боюсь посмотреть на него. Боюсь сказать, что презентацию, в которой обнаружилась ошибка, готовила не я, а Светлана. Кажется, сила его авторитета вот-вот расплющит меня. Все, что мне остается, это стоять и терпеть, пока он распекает меня ни за что. Хотя я во время переговоров даже попыталась сгладить ситуацию. На ходу исправила ошибку, извинилась и отшутилась. Внешне казалось, что это даже слегка разрядило напряженный переговорный процесс. До конца встречи партнёры сохраняли улыбки на лицах. И вообще, результат оказался сверх всяких ожиданий. «Не рассчитывай, что это сойдёт тебе с рук. Вот Светлана вернётся с больничного, вылетишь отсюда сразу», — продолжает Асланов. «И жена моя тебе не поможет». Он садится в кресло и дёргает узел галстука. «Я робко поднимаю на него глаза». Жуткий, будто сам дьявол. Тёмные кудри с лёгкой сединой растрепались в спешке и теперь напоминают рога. Чёрные глаза злобно сверкают, бегая по экрану монитора. Тонкие губы спешно шепчут что-то, вызывая мурашки. Странно. Мне вроде бы страшно, но я не могу оторваться от его лица. Не могу пошевелиться. Есть в его облике нечто гипнотическое. Асланову должно быть, как и его жене, от 45 до 50. Но выглядит он моложе. Вероятно, потому что следит за собой. Не ест, не пьет, что попало. Занимается спортом, насколько позволяет график. И вообще, не имеет никаких вредных привычек. Если бы еще не это его стремление всегда сделать все безупречно, То он был бы мечтой любой женщины. Хотя, возможно, именно эта черта как раз и является причиной того, что он идеален во всём. «Ты всё ещё здесь?» Да Влад бросает на меня суровый взгляд. Я внутренне вздрагиваю и отвожу глаза. Потом тихонько по стеночке выхожу из кабинета. Взгляд упирается в шкафчик с чаем напротив двери. Внимание привлекает бело-синий заварочный чайник, совсем как у моей бабушки. Отчего-то становится смешно от этой мысли. Делаю глубокий вдох и иду кипятить воду и заваривать чай. Стоит мне немного отойти от, казалось бы, самого колоссального стресса в моей жизни, как в приёмную к отцу влетает Артур. Бросает на меня удивлённый взгляд и спрашивает. «А чего это у нас курьер опять шляется, где попало, в рабочее время?» «Не имею понятия. Я курьерской службой не заведую», — отвечаю, пожимая плечами. «Очень смешно. Саркастично угрожающе произносит Артур. Сейчас опять за кофе мне пойдёшь. И где вообще Светлана? Она должна была дойки для меня подготовить». «Ваш отец не любит кофе и даже запах не выносит». С улыбкой парирую я. «И Светлана на больничном. Ни о каких документах для вас, Артур Давлатович. Она мне не сообщала. Если вам что-то нужно, то пришлите мне корректный запрос через систему электронного документа оборота». Артур, постепенно осознавая, что меня перевели в секретари, приходит в бешенство. Смотрю на него и даже не скрываю своих эмоций. Пусть он и сверкает на меня глазами. Всё же до отца ему далеко. Если старший Асланов дьявол, то это так. Максимум чёртик из табакерки. Усмехаюсь сама себе и поднимаю со стола деревянный поднос с чашками и чайником. Артур в растерянности хватается за дверную ручку и пропускает меня вперёд. — Сын! — киваю да Влад приветственно, не поднимаясь из-за стола. Я, стараясь быть как можно незаметнее, прохожу в кабинет и оставляю поднос на столике рядом с рабочим местом руководителя. Она у тебя секретарь теперь, возмущенно спрашивает Артур. Давлад протягивает руку к чайной чашке, пробует и морщится. Кажется, передержала, и чей заварился слишком сильно. К сожалению, да, отвечает Давлад, задумчиво глядя на меня. «Уволь ее!» Произносит Артур тоном капризного ребенка. Потом подходит к чайному столику и наливает себе чай в чашку. «Блин, даже чай у нее гадость! Прям как у мамы! Уволь сегодня же!» «Это не твое дело, сын!» Строго отвечает старший Асланов. «Ты что-то хотел?» Я выхожу и закрываю за собой дверь. В душе бушуют странные чувства. Опять чуть не накосячила, но каким-то образом меня пронесло. Понимаю, что всё время мне так вести не будет. Так что надо бы приложить все усилия и показать боссу, что я хороший работник и заслуживаю доверия. Возвращаюсь на своё рабочее место и замечаю на экране мобильного несколько пропущенных вызовов от Марго. Чувствую в душе настоящую ломку. Даже не помню, когда мы с ней в последний раз говорили по-человечески. Как же я скучаю. А еще мне столько всего надо ей рассказать. Смотрю на дверь подозрительно. Перезванивать ей сейчас довольно опасно. Артур может в любой момент выйти и спалить меня, а напрямую с ним конфликтовать. У меня пока еще нос не дорос. Да и непонятно. Можно ли подробностями нашей скориной сделки делиться с Марго? Она всё-таки теперь часть их семьи. Неизвестно, как она воспримет такие закидоны свекрови. Лучше дождаться, пока всё это закончится, а потом уже раскрыть карты. Я быстро набираю Марго сообщение. «Извини, я на работе и не могу говорить». И нажимаю «Отправить».